гудит и взвывает ветер, бьёт хлопьями снега в окно, и кажется он спящему Никити настоящим ветром не по голудую снится ему, что он лежит в своей избе один, около него нет ни жены, ни отца, ни кого из семьи. Он не знает, как он попал домой и боится, не убежал ли он из полка,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 да, и Никита видит всю свою семью в толпе: и Иван, и жена, и тётка Поросковия, и ребятишки, и понимает он, что хотя они стоят вместе со всеми, но уже мёртвые, и все деревенские тоже мёртвые от того не так чудно смеются, идут они к нему. хватают его, но он врывается и бежит по сугробам, спотыкается и пады, за ним гонится уже не мёртвые, а прапорщик Стебельков с солдатами, и он бежит всё дальше и дальше, а прапорщик кричит ему: "Никита! Никита! Никита! Никита!" действительно кричит Стебельков. Проснувшийся Никита вскакивает и ощипью идёт в комнату, шлёпая босыми ногами. Что ты? Чёрт тебя возьми, смеёшь согнуть одно и что ли? Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты клал около меня спички? И дрыхнет, как болван. Полчаса зову, хнет, зовус. Дай огня. Заспанный Никита шарит по столу и окнам и находит спички. Он зажигает свечу, вставленную в медный позеленевший подсвечник, и Щурис подаёт её барину. Александр Михайлович куривает по бироску, и через четверть часа офицеры деньщик снова спят глубоким сном. 1880 год.